Часть девятая. Современные технологии и апгрейд мозга. Глава первая. Управление мозгом и тест-терапия. Транскраниальная электростимуляция. Тест-терапия – это неинвазивный, без проникновения внутрь организма, метод лечения посредством транскраниальной, от латинского «trans» через краниум череп, электростимуляции. является физиотерапевтическим методом лечения. Было установлено, что при прямой электростимуляции гипоталамо-гипофизарной области головного мозга можно получить высокоэффективное обезболивание. В 70-х годах XX -го столетия при изучении механизмов этого обезболивания учёными были открыты особые вещества, механизм действия которых подобен действию опиатов. например, морфину. Эти вещества получили название эндорфины или внутренние морфины. При последующем изучении роли эндорфинов в организме выяснилось, в частности, что их обезболивающее действие во много раз сильнее всех известных анальгетиков. В настоящее время установлено, что эндорфины, помимо обезболивания, оказывают и другие положительные влияния на организм. В том числе мощное противодействие стрессу, нормализация иммунитета, ускоряют заживление повреждённых тканей, а также повышают качество жизни в целом. Эндорфины также назвали гормонами радости, так как они в небольшом количестве вырабатываются у человека, когда он испытывает положительные эмоции. Если эндорфинов в организме достаточно, человек в состоянии переносить самые тяжёлые стрессы и нагрузки, сопротивляться болезням, быстро выздоравливать. К сожалению, у большинства из нас из-за нарушения экологической обстановки, постоянных стрессов, экстремальных физических и психических нагрузок, часто переносимых инфекционных заболеваний, различных токсических воздействий, которым подвергается наш организм, Секреция эндорфинов угнетается, в результате чего возникает острый недостаток их выработки и количество эндорфинов в организме снижается. При этом нарушается нормальная работа организма как саморегулирующейся системы. Возникают острые и хронические заболевания, различные болевые синдромы, замедляется заживление повреждённых тканей, ослабляется иммунитет. появляются различные психосоматические расстройства, сопровождающиеся нарушениями сна, частыми перепадами настроения, снижением работоспособности, а также ухудшением качества жизни в целом. Воздействуя на головной мозг особыми импульсными токами малой мощности, прибор ТЭС избирательно активирует структуры мозга, вырабатывающие эндорфины, ТЭС-терапия не вызывает привыкания или зависимости, потому что выработанные эндорфины сразу используются организмом в необходимом направлении и количестве, а его неиспользованная часть или избыток распадается до аминокислот через несколько минут. Доктор ТЭС-03 – современный медицинский аппарат для профилактики и лечения различных заболеваний в комфортных, в том числе домашних условиях. Аппарат разработан на базе исследований Института физиологии имени И.П. Павлова РАН с использованием правил доказательной медицины. Использовать доктор тест 03 крайне просто. Удобно и безопасно, так как он специально создан для того, чтобы пациенты могли самостоятельно применять его, не посещая лечебные учреждения и не привлекая специалистов. Применение метода и аппарата «Доктор ТЭС-03». Жалобы, симптомы и состояние при недостатке эндорфинов в организме. Постоянная боль, интенсивность которой превышает объяснимые границы. Бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость. Необъяснимая слабость, быстрая утомляемость. Неспособность сосредоточиться, чётко мыслить, принимать решения. Пониженное тоскливое настроение, слезливость, тревожность, беспричинный страх. Нетерпимость, раздражительность. Частые перепады артериального давления, метеочувствительность. Нарушение менструального цикла, предменструальный синдром. Климактерические расстройства. Нарушение работы кишечника, не связанные с инфекцией или очевидным нарушением питания. Частые всесезонные простудные заболевания или обострение хронических заболеваний носоглотки. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей, школьно-дошкольная дезадаптация. Игромания, токсикомания, алкоголизм и опийное наркомания. Эффекты от проведения тест-терапии, устранение стресса, депрессии и их последствия. Улучшение самочувствия и общего состояния, нормализация сна, повышение работоспособности. Ликвидация или снижение интенсивности болевых синдромов. Быстрое заживление ран и язв. Повышение иммунитета и сопротивляемости организма. Ускорение процессов выздоровления после различных заболеваний. Нормализация и стабилизация кровяного давления при гипертензии, гипотензии и вегетососудистой дистонии. Снижение патологического влечения к табаку и алкоголю. Нормализация работы желудочно-кишечного тракта. Применение тест-терапии в домашних условиях. Применение повышения качества жизни в целом. Состояние больных во время и после курса лечения при соблюдении инструкции процедура тест-терапии хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов и осложнений. Применение тест-терапии не вызывает привыкания или зависимости. На фоне проводимой терапии у большинства больных уже после первых процедур отмечается улучшение самочувствия, настроения, нормализация сна. уменьшение или полное исчезновение болевых ощущений ускорение процессов заживления повреждённых тканей